Глава двадцать восьмая Реальность возвращалась урывками. Я то приходила в себя, то снова проваливалась в странное темное забытие. Но в редкие моменты просветления с ужасом понимала, что меня куда-то ведут, а я сама почему-то покорно повинуюсь девушкам, тянущим меня за руки. Вокруг было темно и холодно, у меня едва получалось передвигать ногами, высокие каблуки постоянно за что-то цеплялись. Пару раз я даже падала, но тут же поднималась, покорно повинуясь чужим приказам. Потом был долгий спуск по ступенькам, который запомнился удивительно ясно. Видимо, я так боялась упасть, что умудрилась оставаться в сознании, хотя оно так и норовило меня покинуть. Но противиться своим провожатым у меня все равно никак не получалось. Не знаю, сколько на самом деле занял наш путь, но мне он показался бесконечным, а завершился неожиданно. Меня просто толкнули на какие-то поваленные коробки из плотной бумаги. Я упала, больно приложившись копчиком, расцарапала руки и, кажется, лицо. Зато это боль удивительным образом отрезвила. «Зачем?» Кое-как умудрилась проговорить я, глядя настоящих передо мной девушек, которых оказалось трое. Правда, две из них прятали лица за белыми масками, а волосы под капюшонами плащей. Зато третья скрывать свою внешность не собиралась. Я узнала ее сразу, по короткой стрижке и синим волосам. Если правильно помню, ее имя Юлита. «Зачем?» — повторила мой вопрос она. «По многим причинам. У меня они свои». Этих, — она кивнула в сторону сообщниц, — свои. «Пора уходить», — сказала одна из тех, что была в маске. «Тут нельзя находиться долго». «Да, сейчас», — кивнула синеволосая. Но перед тем, как уйти, присела рядом со мной на корточки и, наклонившись ко мне, тихо сказала. «Передай Розалинде, что ты пострадала из-за нее. Она отправила на смерть моего брата, а я лишь отвечаю ударом на удар. Месть должна свершиться» после чего поднялась и направилась к двери. Массивная металлическая створка с грохотом захлопнулась, раздался скрипучий звук поворота ключа, и все стихло. Осознав, что осталась одна, я просто распласталась на коробках и попыталась заставить сознание работать. Увы, там до сих пор был лишь вязкий туман. Тело почти не слушалось, а в голове вместо мыслей кружили снежные вихри. Все, что мне оставалось, это закрыть глаза и попытаться хоть немного ускорить процесс восстановления. Кое-как сосредоточившись на своем внутреннем источнике, попробовала расслабиться и пустить легкую волну энергии по организму. Обычно это получалось у меня играючи, без малейшего напряжения, но сегодня явно был не мой день. Правда, пока боролась с собственной магией, в голове наступило неожиданное просветление. То ли мои манипуляции принесли плоды, то ли закончилось действие странных рун, что наложили на меня те девушки в плащах. Но в один момент меня будто выбросило в реальность. Осторожно сев, я осмотрелась. Судя по всему, меня привели в какое-то складское помещение. А если вспомнить, сколько мы спускались, этот склад явно находился где-то в глубоком подземелье. Над входом тускло сиял энергетический шарик, который зажгла одна из моих похитительниц. Но, судя по прерывающемуся мерцанию, скоро он потухнет. Решив не дожидаться этого момента, я создала перед собой руну света, пустила по ней энергию и с удивлением ощутила, что потратила на простейшую манипуляцию гораздо больше сил, чем обычно. Что же это за место такое? Поднявшись на ноги, первым делом направилась к двери. Подергала ручку, внимательно осмотрела запертый замок. Был бы он проще, я бы, скорее всего, смогла его открыть, но тут стоял какой-то хитрый механизм, который просто так не взломаешь. Что ж, значит, придется искать другой выход. Поманив за собой висящую в воздухе светящуюся руну, я отправилась изучать помещение. Оно на самом деле оказалось складом. Кажется, тут собирали все сломанные или старые артефакты и техномагические устройства. Видимо, именно из-за большого скопления магических штуковин здесь и ощущался такой странный фон. Обойдя все помещение, я так и не нашла другой двери и просто вернулась обратно. Присела на одну из картонных коробок и, поежившись от холода, снова посмотрела на дверь. Можно попробовать ее выломать. Я знала несколько рун, способных помочь в этом вопросе, и была готова прямо сейчас опробовать их в действии, но... Что-то... Какая-то смутная догадка заставляла оставаться на месте. Окинув зал внимательным взглядом, я задумалась. Почему меня закрыли именно здесь? У непонятного поведения магии тоже должны быть причины. И только теперь я обратила внимание, что и двери и стены обиты металлическими пластинами. Такими же оказались и пол, и потолок. Получалось, что артефакты зачем-то поместили в большой вариант такого сейфа. Но для чего? В итоге я все-таки решилась попробовать ударить по двери руны разрушения. И не сразу поверила своим глазам, когда активированный символ попросту впитался в металл, не причинив тому ни малейшего вреда. Зато из меня будто разом выкачали половину сил. Я даже пошатнулась и едва не споткнулась через шлейф собственного платья. Но именно в этот момент наконец сообразила, где я именно нахожусь. Видимо, здесь располагался так называемый «иссушитель» где из сломанных или неправильно сделанных магических штуковин выкачивали остатки энергии, а пластины на стенах и двери состояли из габона металла, способного бесконечно впитывать и гасить любую магию. Это плохо. Это просто ужасно, потому что при помощи рун мне не выбраться, а искать меня тут точно не станут. И что делать? Ждать, пока сюда кто-то принесет очередной сломанный артефакт? А ведь завтра в Академии выходной. Горящий над дверью шарик света стал совсем тусклым и вдруг потух. Моя руна пока светилась, но теперь казалась куда менее яркой. Ведь из них габон тоже тянул магию. А из меня? Ох, не зря одна из тех куриц в масках сказала, что тут нельзя долго находиться. В дополнение ко всему стало еще холоднее. А ведь на такой глубине вряд ли могла ощутимо меняться температура. Получается дело во мне. В моей энергии, которую тоже, кажется, вытягивает проклятый металл, «Ох, и вляпалась же я!» Как теперь выкручиваться? Фанапа у меня с собой не было, да и вряд ли бы он тут работал. Не думаю, что эти стены пропустили бы сигнал. Собранные тут артефакты уж точно бесполезны. Да и чем бы они смогли помочь? Разве что дать немного света, ведь скоро моя руна погаснет. Я хотела отправиться на поиски, но смогла дойти только до примятых пустых коробок, на которые уже сегодня падала. Силы стремительно таяли, убегали в никуда, как вода сквозь пальцы. Из меня уходила магия, а вместе с ней – энергия организма. Но если уже сейчас я чувствую себя настолько плохо, что же станет со мной спустя сутки? Даже подумать страшно. А время шло. Постепенно мне становилось все хуже. Руна теперь едва светила, а сил сидеть уже не осталось. Холод становился все сильнее, но он был не внешним, а внутренним. Так организм реагировал на слишком быстрый расход сил. А их из меня сейчас в буквальном смысле выкачивали». Когда, по моим ощущениям, минуло несколько часов, руна все-таки потухла. Все помещение погрузилось в непроглядный мрак, и я все же решила зажечь еще одну, хотя бы маленькую, тускленькую, и не смогла. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Но пугала даже не кромешная темнота, не одиночество и не перспектива провести тут много времени. Нет, пугало то, что я почти не чувствовала в себе магии. Мой внутренний источник будто бы пропал, потух, его больше не было. Я, как ненормальная, снова и снова пыталась его ощутить. Тянулась к нему, звала, искала. Но он исчез полностью. Не осталось даже отголосков. И тогда пришла настоящая паника. Меня затрясло, а из глаз полились слезы. Внутренний холод стал нестерпимым, руки и ноги едва слушались. Да, где-то в глубине сознания я понимала, что могу тут погибнуть, без еды, без воды. Но сейчас даже это казалось глупыми мелочами по сравнению с тем, что у меня больше не было магии. За паникой пришла истерика. Я рыдала, проклинала куриц в масках и их синеволосую сообщницу последними словами, шептала ругательство, потом притихла и начала молиться всевидящему. Проговорила шепотом все молитвы, которые заучивала по настоянию матери еще в детстве. Но чудо, увы, не произошло. А потом наступила апатия. Силы стремительно утекали. Теперь даже, чтобы моргнуть, приходилось сильно напрягаться. Дышать становилось все сложнее. Холод сковывал так, будто я лежала в леднике, присыпанная снегом. Но предательское сознание почему-то никак не желало меня покидать. Подбрасывало в голову все новые мысли, одна бредовить другой. Пока меня не осенило. Ведь это же происки рун мести. У них не получилось выгнать меня из Академии из-за измененности, да и после ареста тоже. Они перешли к крайним мерам. Решили забрать у меня магию. Ведь без магии я снова стану никем. А все левит. Но почему меня угораздило столкнуться именно с этим уникумом? Почему он использовал древнюю магию? Ненавижу, ненавижу. Я бы закричала, если бы могла, но с губ срывались только полные отчаяния стоны. И вдруг пространство перед глазами залило таким ярким светом, что я невольно зажмурилась, а потом кто-то подхватил меня на руки и куда-то понес.